Глава 20. Москва. Наши дни. У дверей частной клиники стояла Нина. Она переминалась ноги на ногу и всем своим видом выражала крайнее нетерпение. Лето уже вошло в зенит и плавно клонилось к концу. Было жарко, но это тепло уже никого не восхищало, и даже наоборот, люди устали от жары. Сегодня она была в хлопковом сарафане, цвета осеннего неба белых сандалиях на плоской подошве, которые нежно перехватывали ее тонкую ножку с накрашенными ярко-красным лаком ногтями. Волосы Нина собрала высокий хвост и перекинула конец хвоста к себе на плечо. Именно этот конец и был намотан на палец в ожидании Игоря. «Я думал, ты забыла про выписку», — проговорил мужчина, подходя к ней и целуя в щеку. «Забудешь тут. С утра твоя мать звонит. Ромка, даже Алис написал СМС». Недовольно отозвалась Нина. чего не поднялась? Кладя большую сумку и несколько пакетов в багажник автомобиля, что был припаркован рядом с крыльцом. Мне эта больница уже снится. Не хочу туда больше заходить. Я очень надеюсь, что все позади, и я больше сюда не ногой. Пробубнила женщина, открывая водительскую дверь своего автомобиля. Ты же знаешь, что ничего не кончилось еще. Устала и виновато продолжил диалог Игорь, открывая переднюю пассажирскую дверь. «Это уже будет другое», — села в машину Нина и стала пристегиваться, осматриваясь и сверяясь по зеркалам заднего вида. «Нин, спасибо тебе за этот путь, что мы прошли вместе. Честно, я и не мог рассчитывать, что ты останешься и будешь рядом», — глядя на свою любимую, признался Игорь. «Пристегнись», — бросила водитель и завела двигатель автомобиля. «Разве я могу бросить тебя?» «Нин». «Я верю в то, что это не чувство жалости и необоснованного долга передо мной», — заговорил серьезно, но тихо пассажир. «Ты больной? Чего тебя жалеть? Красивый, богатый, успешный мужик, и я тебе ничего не должна», — выруливая со стоянки клиники, затараторила женщина. «Я не могу поехать к тебе в Подмосковье. Мне минимум полгода надо находиться в шаговой доступности от медицинского центра. Я поживу в твоей квартире», — выжидающе спросил больной. Когда тебе нужно было разрешение? Я там не появляюсь, и своей ее никогда не считала». Сухо буркнула водитель. «А ты будешь рядом?» С надеждой поинтересовался пассажир. «Я не смогу жить в этой квартире. Слишком больно», — честно призналась Нина. «Но ведь теперь мы вместе...» «Нин, мы вместе?» — стревоженно спросил Игорь. «Я не знаю», — прохрипела женщина. «Нин, я люблю тебя. Те недели, что я был заключен в стенах палаты и не мог дотронуться до тебя, обнять, поцеловать, я просто сходил с ума. Ты нужна мне. Я просто хочу быть рядом, держать тебя за руку, чувствовать твое дыхание, слышать твой смех. Я даже ругаться с тобой хочу», — засмеялся пассажир. «Ругаться — это, конечно, заманчиво, но уже не хочется. Возраст, наверное, не тот», — грустно заметила Нина а ты думаешь только молодежь ругается а как же бабушки которые вечно пилят своих дедушек про это даже анекдоты народ слагает бодро проговорил влюбленный я еще не бабушка слава богу ты на дедушку слабо похож, а вот ругаться я уже не хочу боюсь сил намириться уже не останется проговорила сухо женщина я буду уступать я старше и наверное мудрее важно заключил мужчина Нина посмотрела на него скептически и ничего не ответила. В машине какое-то время воцарилась тишина, они медленно плелись по пробкам, потом Игорь включил магнитолу, заиграла какая-то старая мелодия. «Ну, ты хотя бы поднимешься?» — спросил серьезный Игорь. «Я помогу тебе расположиться и уеду», — спокойно и отстраненно ответила женщина. «Нин, когда мы будем вместе?» — задал вопрос, который голодал души обоих. «Игорь, а зачем теперь нам соединяться? Я предлагаю встречаться, когда соскучимся, общаться, но жить вместе. Я просто себе этого не представляю». «Зато я представляю», — возразил пассажир. «Я не хочу тебя в приходящие любовнице. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Горести мы уже пережили, а теперь нас ждут радости. Бедность, надеюсь, нам не грозит. Болезни тоже преодолели». «Ты опять гопаешь. Перепрыгни для начала», — устало выдохнула женщина. «Нин, я не сдамся. Все будет хорошо. А через три года я даже буду готов зачать ребенка. радостно заключил Игорь. «Чего?» — закричала Нина. «Это точно не ко мне. Ты совсем того?» — умом тронулся. «Какие дети? Это точно не со мной». «Ну, ты чего так перепугалась?» Это я гипотетически, что смогу быть полноправным и полномочным мужчиной в твоей жизни». «Ты так полноправно и полномочно говоришь?» передразнила его Нина. «Потому что не знаешь, что такое ребенок. Пеленки, распашонки, первые зубы, простуды, синяки. Я точно к такому не готова. Я уже жду внуков, Игорь. Я в дочке матери наигралась, Причем одна, без тебя». «Ты опять? Я не знал, что ты беременна». Я не бросил бы тебя и точно не отказался бы от ребенка. И также мог знать, что это такое, если бы ты дала мне шанс, если бы ты просто сказала. Что было, то было. Этого не вернешь. закончила неприятный разговор женщина. Машина въехала на парковку перед многоэтажным элитным жилым домом. Нина немного напряглась, вцепилась в руль. Это не осталось без внимания Игоря. Он положил свою большую, но непривычно холодную ладонь на сжатый кулак на руле автомобиля. Нина вздрогнула и оглянулась на мужчину. «Ничего не вернешь, В одну реку дважды не войти», прошептала она, глядя в глаза мужчины. «Но это не значит, что надо прекратить плыть. Я не прошу тебя вернуться в прошлое. Я прошу построить настоящее, и пусть оно будет совместным», проговорил мужчина и уткнулся лбом в плечо женщины, не убирая руки. Так они просидели какое-то время. Потом Игорь вышел из машины, взял вещи из багажника и отправился к входу. Нина немного помедлила, но тоже вышла из автомобиля, поставила его на сигнализацию и поплелась за мужчиной, который немного замедлил шаг, чтобы та его догнала. «Сосед звонил тебе о том, что я была в квартире?» — спросила Нина, когда они с Игорем ждали лифт. «Да, он сказал, что пришла женщина, очень похожая на ту, что развешена по стенам квартиры». Усмехнулся мужчина. Я была в квартире после рождения Алисы. Там были твои следы, но квартира выглядела брошенной. Было больно, и я больше не приходила. Призналась то ли себе, то ли Игорю женщина. Я понял, что ты была. Я обрел надежду, что ты придешь еще, когда увидел твое сердечко, нарисованное на пыльной поверхности. Но ты так и не пришла, ответил уже в лифте Игорь. Я очень хотела тебя забыть, прошептала Нина. Ну и как? С интересом пропуская женщину вперед, поинтересовался мужчина. Никак, ядко бросила женщина. На лестничной клетке оба застыли в оцепенении. Не сговариваясь, шагнули в двери и провели рукой по гладкой поверхности на целлофане. Потом посмотрели друг на друга и в недоумении опять повернулись к двери. Ты продала квартиру? полушепотом спросила Игрюнины. Нет. Качая головой, для подтверждения своих слов ответила женщина. «Тогда не понимаю», — уже громче заговорил мужчина. «О, привет!» — появился на площадке улыбающийся сосед, которого Нина видела в прошлое свое посещение этого помещения. «Здорово», — ответил Игорь, протягивая руку для пожатия, вещи поставив на лестничную клетку. «Это вам! Твоя мать велела передать!» Протягивая Игорю ключи, продолжил улыбчивый сосед. «Если что-то будет нужно, заходите. Чай попейте, ну или приготовить чего». Мужчина закончил сыпать предложение ими и ушёл, напоследок оценивающе, пройдясь по ней с ног до головы. Игорь перехватил ключи и засунул в замок. Через небольшое количество времени сумки, да и их владелец со спутницей, стояли в прихожей, которую никто из визитеров не узнал. Это были ровные, абсолютно ничем не покрашенные, но отштукатуренные чистовое использование стены. На полу также не было ламината, даже линолеума, ничего, бетонная плита. Нина посмотрела на Игоря, который так же, как и она, недоумевал. Пара прошла дальше, но картина не менялась. Их встречало абсолютно пустое пространство. Мебель, утварь, домашний текстиль спарились, так же, как обои со стеной, покрытие пола. Нина развернулась и пошла в сторону ванной комнаты, а там плитка была содрана, стены ровные, но ничем не покрытые. Благо, сантехнику никто не убирал. Потом женщина вернулась к стоящему посреди гостиной мужчине. «Нина, ты решила сделать ремонт перед продажей?» заискивающе спросил гость. «О чем ты? Какой ремонт? Я сюда не заходила!» запротестовала женщина. «Я ничего не понимаю», — мотнул головой мужчина. Вместе они прошли в спальню, где картина повторилась только на полу, все так же непокрытым ничем лежал матрас и на сиротливом предмете неприметно белел листок бумаги дорогие мои дети нина и игорь можно сколько угодно долго держаться за прошлое но его не изменить и настоящее неумолимо утекает уходя в небытие я очень вас люблю благодарна за внучку внука и верю в них что скоро будут и правнуки но ваше время еще не вышло И поэтому начните не с конца, а с начала. Пусть ничего не вернется, но вы можете это и не возвращать. Пишите свою историю с чистого листа. Пусть ничего не напоминает о прошлом и не омрачает тем самым будущее. По скриптум. Фотография отдала потомкам. Алиса была рада. Вам надо смотреть друг на друга, а не на старые фото. Ваша мама Нина. Дочитав до конца, Игорь передал листок Нине, она также принялась его читать. «Понятно. Твоя мама не жила в квартире. Она ее разбирала», — засмеялась хозяйка. «Может, она и права», — обнимая за талию женщину, притягивая тем самым к себе, зашептал на ухо мужчина. «Игорь, прекрати», — попытался оттолкнуть его Нина. «Не прекращу и никуда не отпущу».